Сказители говорят, что, сотворив небесный туман и воду, Далайн и Орайхоны, мудрый Тенгер начал населять их большими и малыми зверями. Тенгер хранил зверей в наплеченной сумке и теперь принялся доставать их по одному и определять каждому место и срок жизни. Первым Тенгер достал мелкого зогга и сказал – Ты будешь жить в норке в стене шавара, А срок твоей жизни составит одну неделю. — Спасибо, щедрый тенгер, — прошелестел зог, — что после тесной сумки ты даришь мне огромный мир и жизнь, Достойную его. Я успею заткать паутиной норку и оставить детей И вонзить жало в тело врага. Что еще можно просить от жизни? Затем Тенгер вытащил безногую Тайзу и сказал ей, — Ты будешь жить в закоулке Шавара, а срок твоей жизни — один месяц. — Спасибо, щедрый Тенгер, — пропищала Тайза, — что после тесной сумки ты даришь мне огромный мир и жизнь достойную его. Я успею исползать весь закоулок, оставить детей и проглотить мелкого зога. Что еще можно просить от жизни?» Тенгер добыл из сумки тукку и сказал, «Ты будешь жить в шаваре, в верхнем его ярусе, а срок твоей жизни — один год». «Спасибо, — щедрый тенгар хрюкнула тукка, — что после тесной сумки ты даришь мне огромный мир и жизнь, достойную его». Я успею обегать все ходы и коридоры, родить детей и вдоволь наесться вкусной чавги. Что еще можно просить от жизни?» Тенгер раскрыл сумку, извлек оттуда гваранза и сказал ему, «Ты будешь жить по всему Шавару, наверху и внизу, где прячется бледный улгуй, а срок твоей жизни дюжина лет». — Спасибо, щедрый Тенгер, — проскрепил Гваранс, — что после тесной сумки ты даришь мне огромный мир и жизнь, достойную его. Я успею обойти Шавар, успею оставить детей и навести ужас на всех, кто живет в Шаваре. Что еще можно просить от жизни? Последним Тенгер достал человека и сказал ему. Ты будешь жить на орайхонах, на тех, что поставил я, и тех, что возникнут позже. А срок твоей жизни останется для тебя скрыт, потому что иначе ты не сможешь думать о вечном. Человек засмеялся и сказал, — Спасибо тебе, щедрый тенгер. Не так это много, пять орайхонов, любой из которых можно обойти за полчаса. Но я постараюсь, чтобы мой мир вырос и стал достоин срока моей жизни, потому что умирать я не собираюсь. Я хочу жить вечно, и значит, весь большой Даллайн будет моим. Кончив населять мир, Тенгер вернулся на алдантасек Он взглянул сверху на маленький Даллайн, вспомнил, что сказали ему звери и человек, и впервые подумал что вечность, возможно, вовсе не так велика, как это ему казалось.